«Люди, рожденные от пламени» — повесть. Глава первая. Мы возвращались из небольшого городка Санта-Вельда в штате Колорадо, где посетили новый центр ядерных исследований. Было далеко за полночь, ярко светила полная луна, над автострадой стелился густой туман. Дек вел машину, а я дремал рядом с ним. И вдруг я почувствовал, как в моей свесившейся на грудь голове все разом звонили колокольчики тревоги. Я вздрогнул и, открыв глаза, увидел огромный кадиллак, он вынырнул из тумана и ослепил нас яркими фарами. С грохотом перелетев через разделительный барьер, машина, едва не перевернувшись на двух колесах, с огромной скоростью неслась прямо на нас. «Сворачивай, дек закричал я, но он и сам догадался это сделать. Кадиллак с ревом и со страшным скрежетом колес по асфальту пронесся мимо, врезался в другое ограничительное заграждение, вылетел за обочину и исчез в тумане. Дэк резко затормозил, наша машина остановилась, остро запахло горелой резиной, мы выскочили на дорогу. Но было уже поздно, Кадиллак пылал метрах в сорока от нас. В тумане светилось красное и голубое пламя, и желтое тоже. «Поезжай, дай к ближайшему телефону, вызови скорую полицию», — попросил я. Он хотел было что-то ответить, но потом кивнул, сел в машину и умчался. Я перебрался через оградительный барьер и направился к горящему кадиллаку. На земле видны были глубокие следы сумасшедшей машины. Я понял, что она разбилась, налетев на опору башни высоковольтной сети. Пахло горелым металлом и маслом. Слышался громкий треск бушующего пламени. Кадиллак мог взорваться с минуты на минуту. Я замедлил шаги. Черт возьми, как же плохо все кончилось для тех, кто находился в машине. Но тут я увидел юношу. Шатаясь, он возник из тумана, шага к двадцати от меня. Он показался мне призраком. — Эй, эй! — выкрикнул я и бросился к нему. Он остановился, развернулся и пошел ко мне, двигаясь, словно робот как-то автоматически. Мне показалось, что он раскачивался взад и вперед. Я заметил, что лицо его было залито кровью. Я схватил его за руку. — Есть там еще кто-нибудь? Юноша жестом дал понять — нет. Высвободив руку, он отвернулся от меня и сделал несколько шагов. Три, четыре. Потом со стоном упал лицом вниз. Что делать, заняться им или пойти к кадиллаку? Я решил сначала посмотреть, нет ли там еще кого-нибудь. Дверцы машины были распахнуты. Вокруг, на земле, стелилось пламя. Бензин вылился из бензобака, поэтому можно было не опасаться взрыва. Я подошел ближе, насколько было возможно, пытаясь рассмотреть что-нибудь в огне и дыме. Больше никого не было. Задыхаясь от Гарри, я отошел в сторону. Даже если там и оставался кто-то еще, — подумал я. Я вернулся к юноше, который лежал ничком, выбросив руки вперед. Пальцы его впились в землю. Я опустился рядом с ним на колени. Мне видна была только половина его лица. Открытый глаз блестел. Юноша стонал. Изо рта его вытекала струйка крови. «Не волнуйтесь», — обратился я к нему. «Сейчас приедет врач. Все обойдется». Юноша не ответил. Я наклонился и повторил свои слова. Он прохрипел что-то невнятное. Я заметил, что земля возле него становится темной. Он слегка пошевелился, потом что-то еле слышно произнес. Глаз, который был виден, мне расширился, И начал что-то искать. Я снял пиджак и укрыл спину юноши. «Успокойтесь, доктор уже здесь», — шепнул я ему на ухо. «Что еще я мог сделать?» «Генерал!» «Что?» «Генерал?» Мне показалось, именно это слово он произнес. Но скорее это был просто вздох. Теперь юноша дрожал. Я очень ему сострадал и огорчался, что бессилен как-либо помочь. Еще раз взглянул на огромную лужу, которая образовалась под его телом. Да мыслимо ли остаться невредимым в машине, которая на скорости 130 км в час врезается в стальную опору? Оставалось только удивляться, что этот несчастный был совсем не покалечен. Я провел рукой по его волосам, светлые, густые, по-юношески, мягкие. Голова была влажной от пота, от ледяного пота. Я пробормотал. Скорая помощь уже едет. Юноша опять пошевелился. Мне показалось, он хочет поднять голову. Потом он что-то прошептал. Я наклонился к нему совсем близко. — Генерал, вы должны верить. Все в пламени, сплошной ад. Мы все погибли. Послышался шум подъезжающей машины, скрипт тормозов. Все погибли, все. Слова слетали с его губ вместе со стекающей струйкой крови. Человек смертельной агонии — это что-то ужасное. Кто-то бежал в нашу сторону, это был Дэк. Запыхавшись, он наклонился ко мне. «Скоро приедут!» Я жестом велел ему молчать. Юноша тяжело вздохнул и отчетливо произнес. «Только мы с Девита, генерал, мы двое, пламя!» «Он бредит?» — спросил Дек. «Отпечатки! про Проверьте отпечатки! Если вы не вер...» Он умолк. Еще раз вздохнул. Изо рта вылилась вдвое больше крови в неподвижном зрачке вспыхнул какой то странный свет он застонал и тут вдалеке взвыла сирена скорой помощи юноша больше не двигался я поднялся взял свой пиджак дек спросил он умер думаю что да черт побери но как же это возможно где он где он раздались голоса у нас за спиной сирена умолкла несколько человек спешили к нам выходя из тумана тут он тут отозвался я Двое молодых людей в белых халатах склонились над юношей. За ними появились полицейские и два агента. На нас они не обращали никакого внимания, а наблюдали за медиками. Все кончилось очень быстро. Врач поднялся, покачал головой. «Ничего не поделать!» «Скончался», — сказал санитар, тоже поднимаясь. Потом повернулся к машине, стоявшей у и крикнул «Неси простыню, Том!» Останавливались другие машины. Наконец, полицейский заметил нас. «Это вы звонили, — спросил он. — Я, — ответил Дек. — Видели, как это произошло?» Дек кивнул. Тем временем подошли другие люди, и началось обычно в таких случаях возня с телом погибшего. Часа через два мы сидели в кабинете шерифа. Белый холодный свет, табачный дым, убогая обстановка, ощущение усталости. На столе лежали часы покойного, какая-то цепочка, бумажник, который достали из заднего кармана его джинсов. Все, что могло быть в Кадиллаке, сгорело. Мы с Дегом сидели на неудобных скамейках и в качестве очевидцев описывали несчастный случай. Шериф, огромный плотный мужчина, жутко хотел спать. Он нехотя записывал наши слова, жуя резинку. Свернув вправо, гн, да еще немного, и он налетел бы на нас. Какая у него была скорость, по-вашему? 120-130. Как вы можете утверждать это? Я не утверждаю. Отвечаю на ваш вопрос. Вы же сами спросили, как по вашему. Ах, да-да, шериф, пожал плечами. Он был в стельку пьян, черт возьми. Всегда так кончают. Ладно, господин Купер, шериф поднялся. Спасибо за сотрудничество. Эй, Билл, он протянул полицейскому листок бумаги. Напечатай это на машинке. И впиши имя, фамилию покойного и все прочее. Как обычно, да? Как обычно, шериф вздохнул и развел руками, как бы выражая свое сожаление и огорчение, а вместе с тем и обнаруживая скуку. Мы столько раз на дню видим такие истории. Да и вы тоже, не так ли? Вы ведь журналист, по-моему. Кажется, сказали, что журналист. Э -э Марк Д. Прискот родился в городе Торбей, штат Миннесота, 12 июля тысяча 1920 года. Полицейский, печатавший на машинке, вслух читал удостоверение личности покойного. Я услышал легкий звон колокольчиков тревоги. — Вы ведь тоже немало подобных историй встречаете, — повторил шериф. Я утвердительно кивнул. и заметил, что вслушиваюсь слова другого полицейского, а не шерифа. Я ответил, да, конечно, не столько, разумеется, сколько вы. — Журналист? А из какой газеты? — Из Daily Monitor. — Черт, — возникнул шериф и щелкнул двумя пальцами. «Так это вы вытащили его из машины, да?» «Ах нет, вы нашли его на земле, да?» «Дейли Монитор» — это чертовски солидная газета. «Хм, будете писать эту историю, так вспомните обо мне». «Шериф Дэвис» — Уильям Дэвис. «Но», — добавил он с добродушной ухмылкой, — «все зовут меня Билл, знаете». «Профессия, профессия. Послушайте, шеф, у него тут нет никакой профессии», — удивился полицейский, сидевший за пишущей машинкой. Шериф протянул мне руку. — Ну, так если сможете, если напишу что-нибудь, окей, шериф, упомяну ваше имя. Мы вышли на улицу. Колокольчики тревоги затихали очень медленно. Туман рассеялся, на небе вспыхнули звезды. Пахло травами, городские огни светились где-то далеко. Кто знает, как называется, это странное место. И почему звонили колокольчики тревоги? — Поведешь машину, Дек? «Конечно», — ответил он, сел за руль. «Мы молча проехали несколько километров». «Что случилось, Мартин? Мне кажется, вы чем-то озабочены?» — вдруг спросил Дек. «Что? А нет, ничего. Пытаюсь понять». Я пожал плечами. Нет, ничего не мог понять. «Ничего, Дек». «Вы тоже думаете об этом несчастном случае, да? Бедняга, так погибнуть. Знаете, в дорожных катастрофах чаще всего погибают молодые люди. Слишком любят скорость». Дек слегка наклонил голову и спросил. — Он бредил, да? Принял вас за своего генерала? Спорю, что он воевал во Вьетнаме. Как же обидно вернуться с войны живым и здоровым и погибнуть в дорожной катастрофе. И тут я понял, почему звонили колокольчики тревоги. Я тотчас хрикнул. — Дек, тормози! Тормози, говорю тебе! В чем дело? — растерялся он, но выполнил мою просьбу. Когда машина остановилась, я спросил. — Дек, сколько лет было этому парню? Ну, этому парню, как ты думаешь? — Ну, что-то около двадцати. Двадцать три или двадцать Откуда я знаю? — Да, примерно 23-24. В таком случае у него было фальшивое удостоверение личности. — Фальшивое? Как так? — Потому что я слышал, как полицейский, который печатал на машинке, сказал, родился в 1920 году. Так и сказал. — Не может быть. И тем не менее. — Да нет же, Мартин. Они же наверняка видели покойника, когда доставали его документы из кармана. Вот именно это меня, именно это и смущает. Шерифу показалось, что парень родился в 1920 году. Дек покачал головой. Но этого не может быть, если бы он родился в 1920 году. Да что вы, Мартин, он, по-вашему, походил на пятидесятилетнего? летнего Нисколько. Однако шерифа и его сотрудникам он показался именно пятидесятилетним. Мы помолчали, будто прислушиваясь к гудению мотора. Потом я скомандовал. Кругом марш, едем обратно. Но, поехали, мальчик, чем раньше вернемся, тем быстрее разберемся с этой историей. Шериф садился в машину, собираясь ехать домой. Увидев нас, он удивился и не скрыл своего недовольства, посмотрев на меня с недоверием. Шериф устал, хотел спать, какого черта нам от него надо? — Привет, вернулись? — хмуро спросил он. — Да, я вернулся из-за той информации, которую собираюсь написать в газету. Он немного успокоился, но не совсем. Так вы решили все же что-нибудь написать, спасил он? Я кивнул. Строк двадцать. Может, со снимком. Шериф захлопнул дверцу машины и подошел ко мне. Вам нужна моя фотография? Нет, не ваша, шериф. Я бы хотел снять... Да-да, пострадавшего. Мне показалось, он заметно огорчился. Конечно, ему было бы приятнее увидеть в газете свою физиономию. Что-то, поворчав, он пожал плечами и повел нас в здание полиции. Спустя несколько минут мы стояли перед лежаком в темном холодном помещении. Простыня, как и полагается, с головой накрывала мертвеца. Шериф включил свет. Дек приготовил фотоаппарат. «Мне встать тут? Рядом с потерпевшим?» – спросил шериф. «Нет, не обязательно», – ответил дек. «Как хотите». «Ты готов, дек?» – спросил я. Он кивнул. «Будьте добры, шериф». «Приподнимите простыню», – попросил я. «Да, пожалуйста», – согласился шериф. Он приподнял простыню. Мы увидели... Бледное и отрешенное лицо покойника. Дек приблизил камеру. «Мартин!» — шепнул он. Еле сдерживая невероятное волнение, я приказал «Снимай!» Две-три вспышки — дело нескольких секунд. Шериф спросил. «Готово? Могу опустить простыню?» «Да, спасибо, шериф. Покупайте завтра «Дейли Монитор» и увидите, ваше имя будет напечатано крупным шрифтом». «В самом деле?» — спросил он, сильно смутившись, но явно польщенный. «В завтрашнем номере?» «Не может быть!» «Сейчас докажу вам. Позвольте только позвонить, пожалуйста». Он поспешил к дверям. «Пожалуйста, господин Купер, сюда, в мой кабинет, черт возьми. Звоните, сколько угодно, сколько хотите». Пока мы шли туда, Дек схватил меня за руку. Он был потрясен. Пальцы его дрожали. «Мартин!» — опять шепнул он. «Потом, Дек, потом поговорим. Мне надо позвонить в редакцию». Я набрал номер и продиктовал стенографисту заметку о несчастном случае. «Двадцать строк» в которых пять раз повторялось имя шерифа Уильяма Билла Дэвиса. И только однажды имя Марка де Прискотта, покойного. Потом попросил подозвать к телефону главного редактора Де Анжело. Мне ответили, не знаем, сможет ли он подойти, господин Купер. Покажите ему эту информацию, он подойдет, ответил я. Так и вышло. Через пять минут Де Анжело взял трубку. Он, как я и предвидел, был взбешен невероятно. «Мартин!» — зарычал он. «Ты что, с ума сошел? Ты уже прочел мою информацию? Ты что, с ума сошел, я тебя спрашиваю? Хочешь, чтобы мы напечатали двадцать строк о какой-то автомобильной катастрофе? Тебе известно, сколько их происходит каждый день?» «Известно». «Ну так в чем дело? Кого может интересовать твоя информация? И кто такой этот шериф Дэвис, президент Соединенных Штатов?» Данжела, выслушай меня!» — твердо сказал я. Я хочу, чтобы эта информация была напечатана точно в таком виде, как я продиктовал ее, понимаешь? И с броским заголовком. Но ты же понимаешь, что это невозможно. Если мы станем публиковать сообщения обо всех несчастных случаях на дорогах, газете конец. Могу дать тебе три строчки. Нет, я не шучу, дорогой мой. Если не напечатаете эту заметку без изменений, я уйду из газеты. Я говорил очень серьезно, и бог-свидетель не шутил в тот момент. В трубке... Некоторое время гудело молчание. Потом Данжело деликатно спросил. «Мартин, ты здоров? С тобой все в порядке?» «Здоров, в полном порядке». «Может, может у тебя какие-нибудь неприятности? Может, тебя шантажируют? Вызвать полицию? Ты часом не спятил?» «Нет. А теперь ты ответь мне. Писать заявление об уходе или напечатаешь мою заметку?» Я слышал, как он тяжело вздохнул. — Ладно, черт с тобой, будет твоя заметка. Уже светало. Мы с Дэгом пили черный кофе в каком-то пустынном баре, где стулья были сложены на столы. С тех пор, как мы вышли из конторы шерифа, мы не обменялись ни одним словом, ни единым взглядом. Наконец Дэг тихо спросил. — Мартин, что же произошло? Помолчав, я ответил. — Не знаю. Человек, которого я снимал, этот покойник, он не тот, который погиб там у дороги. Это вовсе не парень из Кадилака. Нет, это он. Дек вздохнул, пожав плечами. Но ну, пусть будет так, согласился он, и закрыл лицо руками. Он не мог прийти в себя. Я тоже. Человеку, который скончался на наших глазах у автострады, было не больше двадцати четырех-двадцати пяти лет. Тому, которого мы сфотографировали в морге полиции, не меньше пятидесяти. Глава вторая. В ту ночь мы почти не спали. На рассвете уже были в аэропорту и ожидали почтовый самолет, привозивший газеты. Еще не было и восьми, а я уже входил в здание полиции, держа в руках пару номеров «Дейли Монитор». Один бросил шерифу на стол. «Долг платежом красен», — сказал я. Он посмотрел на меня с изумлением и надеждой. Взял газету и пробормотал, не станешь и живы уверять, что заметка должна быть на двадцать третьей странице, шериф. Он торопливо перелистал газету, его сотрудники молча наблюдали за ним. Я увидел, как лицо его засияло. — Черт побери, тут мое имя! — и посмотрел на меня. — Господин Купер, тут в заголовке мое имя! И не будете же вы уверять, будто и в статье... Я наклонился к нему и совсем тихо сказал. — Я ведь вам обещал, не так ли? «Да, конечно, но знаете, не все журналисты...» «Окей, шериф, я из тех, кто держит слово». «А вы...» «Согласен, услуга за услугу, теперь у меня к вам просьба». В глазах его вспыхнуло беспокойство. Он осмотрелся, потом встал, складывая газету, и направился к дверям. «Идемте», — кивнул он, и повел нас в свой кабинет. Дек прикрыл дверь, шериф сел за письменный стол и недовольно спросил. «Что случилось, господин Купер?» — Чем могу быть полезен? — Вы У вас какие-нибудь неприятности? — О, нет, ничего подобного. Мне хотелось бы только осмотреть бумажник этого человека. Знаете, того, который погиб вчера? Мне надо взглянуть на него. Это необходимо для работы, понимаете? — добавил я, понижая голос и выразительно глядя на него. Шериф ничего не понимал. Он ожидал от меня, бог знает чего, и моя просьба показалась ему совершеннейшим пустяком. Он облегченно улыбнулся, Недоверие и подозрительность улетучились. Он открыл ящик стола, достал картонную коробку и протянул ее мне. «Ну, если дело только за этим. Вот вещи того, бедняги, смотрите. А вы тем временем прочитайте заметку, шериф. Надеюсь, она вам понравится». Он усмехнулся, развернул газету и скрылся за нею. Я тотчас же вывернул на стол содержимое бумажника. И Дек микрокамеры быстро и бесшумно сфотографировал все. Когда шериф прочитал заметку, мы уже закончили работу. — Знаете, господин Купер воскликнул, вставая шериф, и лицо его сияло, как неоновая вывеска. — Это потрясающе. Я даже не думал, что... — Пустяки, шериф. — Что вы такой молодец, я хотел сказать. — Так быстро написать все это, я скажу вам. Это было одно удовольствие, поверьте мне. — Ну вот, вернул я бумажник, в который уже вложил все документы. Мы посмотрели. — Ничего особенного, спасибо. Он положил вещи в коробку и сунул ее в ящик стола, все еще продолжая благодарить меня. Вскоре мы с Дегом покинули это местечко. Спустя два дня Дэг приехал ко мне домой с большим конвертом фотоотпечатков, и мы принялись изучать их. Тут было два документа, удостоверение личности, выданное в 1942 году Марку Д. Прискотту, родившемуся в Торбее, штат Миннесота, в 1920 году и водительские права на имя Фрэнсиса С. Рейли, рожденного в грид фоллс штат Монтана, в 1948 году. На этом документе была фотография того молодого человека, что скончался на наших глазах, но удостоверения личности фотоснимка не было. Выходит, этот человек умер, как Рейли, а после смерти превратился в Прискотта? Да, именно так, они иначе дек. Что там еще, ничего особенного. Два железнодорожных билета, авиабилет, снимок девушки. Покажи. Брюнетка, улыбающаяся, веселая. Она стояла у каменного льва среди кустов глицинии. Фотография была мятая, пожелтевшая, несомненно сделана очень давно. На девушке грубые туфли, какие носили в сороковых годах. Прическа и одежда тоже по моде того времени. Есть еще вот это, Мартин. Дек протянул мне второй снимок, тоже мятый и пожелтевший. На нем был запечатлен бомбардировщик Б-29 и его экипаж, шесть человек. Кто стоял чуть в стороне, кто сидел. Все улыбались. «Тут я кое-что увеличил, Мартин», — сказал Дек. «Отлично. Этот он показал на одного юношу. Мне кажется, тот самый, что погиб на автостраде. В всяком случае, мне так кажется», — едва слышно закончил Дек. «Да, он не ошибался. Это был он». Те же светлые волосы, квадратное открытое лицо. На фотографии он стоял. Рост точно такой же, как и у того юноши, что, шатаясь, вышел из пылающего кадиллака. Я услышал, что в моей голове тихо и настойчиво звонят колокольчики тревоги. — Да, это он, Дек, — согласился я, сравнив групповой снимок с фотографией на водительских правах Фрэнсиса Рейли. Тот же человек. — А это девушка, — я взял другой снимок, — его невеста, что скажешь? Он покачал головой и вздохнул. «Ничего не понимаю, Мартин. Что-то уж чересчур сложно. Прямо какая-то головоломка». «Хуже головоломки. Я много встречал странностей, Дек. И ты это знаешь. Но это, пожалуй, самое странное из всего, что я встречал, или почти самое странное. Что поделаешь, странности тоже часть моей жизни, и я не боюсь их. Возможно, даже ищу. Черт побери, только уж очень часто натыкаюсь на них. Ну ладно, что еще? Больше ничего». А что же вы собираетесь предпринять теперь? Всего лишь пару звонков. Первый звонок был в мэрию Торбе, штат Миннесота. Я попросил сведения о Марке Д. Прискотте, капрале авиационной службы во время Второй мировой войны. Мне ответили сразу же. А, понятно, Прискот, бедный мальчик, погиб на войне, разве вы не знаете? У нас его имя на бронзовой доске в числе других жертв. А как он погиб, можно узнать? Мы были друзьями, я только что вернулся из Эп... — Японии. — Я не знал, не думал, что. — Конечно, конечно, — ответил мне далекий женский голос. Его самолет был обстрелян где-то в Тихом океане. Он взорвался. Бедный Прискот. Мать не смогла даже похоронить его. Это очень печально. А когда он погиб? — Подождите, мне кажется, в июле. Да, я уверен, японцы обстреляли его самолет в июле сорок пятого. В самом конце войны вздохнул я последовало гудящее молчание. Через несколько секунд я продолжал. Бедный Марк. Я действительно не знал, что он погиб. Мы познакомились с ним на Филиппинах, знаете. Кстати, а его невеста, о которой он столько рассказывал мне... Подождите, как же ее звали? Молли? Молли Робсон, вы хотите сказать? Брюнетка? Да, конечно, Молли Робсон. Но она вышла замуж, знаете, как это обычно бывает. Она до сих пор живет здесь и работает в нашей библиотеке. А вы кто ему будете? Я уже выяснил все, что меня интересовало. Я ответил, приятель, Марка, мое имя не имеет никакого значения. Спасибо за информацию. Здесь, в Торбее, мы все знаем друг друга. Это очень маленький городок. Спасибо, повторил я и повесил трубку. И тут же позвонил в мэрию Гритфоллс, штат Монтана. Я попросил сведения о неком Фрэнсисе С. Рейли, родившемся 23 апреля 1948 года. Меня Переправили в нужный отдел, и я узнал, что в Гритфолс никогда не рождался человек по имени Фрэнсис С. Рейли. «Ты понял, Дек?» — спросил я, повесив трубку. Он покачал головой и жестом показал, что ничего не понял. И спросил лоб. «А вы, Мартин?» «Пока еще нет, но пойму, черт возьми». Три дня спустя я уже был в Торбее, штат Миннесота. Я направился прямо в городскую библиотеку. В зале сидело несколько подростков и трое или четверо мужчин. Все были заняты чтением. В большие окна светило яркое осеннее солнце. Молли, бывшая невеста Марка Приската, сидела за барьером и что-то писала в большом регистрационном журнале. Прошло много лет с тех пор, как был сделан тот снимок возле каменного льва. Ее темные волосы посидели. На лбу и в уголках глаз появились морщины. Она с некоторым удивлением посмотрела на меня. Да, видимо, не часто заходят приезжие в городскую библиотеку. Чем могу быть полезна? любезно спросила она. Марк рассказывал мне о вас, Молли, сказал я. Марк, прискот. Она сжала губы и нахмурилась, опустила глаза. Черт возьми, это вышло немножко грубовато, но что я мог сделать? Впрочем, длилось это лишь какое-то мгновение. Потом она чуть-чуть улыбнулась, и взгляд ее смягчился. Марк, проговорила она тихо сказывалась привычка говорить негромко. — О, конечно, Марк, вы... вы знали его? Мы были товарищами в те годы, он рассказывал мне о вас. Прошло так много времени. — Конечно. Но знаете, я случайно оказался в этом городе и вспомнил о нем, и о вас тоже. Я улыбнулся и продолжал. — Молли, не так ли? Он все время говорил о вас. Она смущенно молчала. Я продолжал. Я служил в другой части. Случайно услышал, что он погиб. Хотел бы узнать какие-нибудь подробности. Тут нечего узнавать, ответила она, помолчав немного и явно избегая моего взгляда. Он вылетел по заданию и не вернулся. Вот и все. Все. И она подняла на меня серые, чуть влажные глаза. Все, что известно. Пропал без вести? Она опустила голову. Пропал без вести в Тихом океане. Иногда я спрашиваю себя. Она замолчала, а я продолжал ее мысль. Вы спрашиваете себя, почему на войне погибает лучший из лучших? Наверное, все же это не так. Однако прямого ответа на этот вопрос нет. Но ведь его командир, как его звали? Майор Хистон, — пояснила она. Да, именно он, ведь и майор Хистон был в числе лучших. То, что я дальше говорил на ходу сочиняя, не имело значения. Когда я вышел из библиотеки, на душе у меня было очень тяжело. Я не спеша направился к вокзалу. Небо было пасмурное, затянутое серыми тучами, а листья на деревьях желтые и красные. Дома я опять сел за телефон. Похоже, всю эту историю можно раскрутить с помощью одних только телефонных звонков. На этот раз я набрал номер моего друга Лоуренса Маклоя, который работал в Пентагоне. Мы не виделись с ним уже очень давно, и он весьма обрадовался моему звонку. «Мартин, дружище, когда ж ты наконец приедешь ко мне в Вашингтон?» «Скоро, обещаю. А сейчас звоню, потому что есть одна просьба. Ну, давай. Я пишу статью о войне в Тихом океане, и мне нужно выяснить кое-что. Например, ты мог бы назвать мне имена членов экипажа Б-29, сбитого японцами? Сбитого в июле сорок пятого, если говорить точно». «Хм, трудно». Они столько позбивали наших самолетов. Да, но у меня есть еще один опознавательный знак. Это был Б-29 Грей-12, командир экипажа майор Хистон. Подожди, запишу. Грей-12, майор Хистон. Нет, пожалуй, это не так трудно, как я думал. В архиве, конечно, должно быть что-нибудь. Вы организованы, компьютеризованы и в высшей степени эффективны. Он посмеялся в ответ. «Ладно, хватит издеваться. Я перезвоню тебе через пару часов. Привет, Мартин!» Я повесил трубку и посмотрел на аппарат. Мне показалось, что все получается уж слишком просто, чтобы оказаться правдой. Так оно и вышло. Лоуренс не позвонил ни через пару часов, ни на другой день, ни через два дня. А позвонил мне полковник с как обычно, зарычал в телефон. «Мартин, черт побери! Добрый день, полковник!» «Добрый черт с два, Ко мне немедленно!» «Немедленно, полковник!» Я поднялся наверх и оказался в тихом коридоре, потом в приемной, прошел по мягким коврам, и тихий голосок «Рази!» шепнул мне. «Шеф ждет вас, Мартин!» «В самом деле, таким же шепотом ответил я». «А все вокруг? Это тоже на самом деле? И вы, и ковер, и тишина? О, господин Купер!» Я постучал, тук-тук, и полковник зарычал. «Да, заходи!» Я вошел. Раздраженный он стоял за алтарем своего святилища в полумраке. Махнул здоровенной лопищей. «Закрой дверь!» Я повиновался и прошел к столу. «Честь имею, полковник!» Он фыркнул и посмотрел на меня из-под лобья. «Как дела с этой атомной штукой, Мартин?» «Статья почти закончена». «Да?» «Да, мы с Дэгом побывали в центре...» В Санта-Вельда я посмотрел все, что мне было нужно. А-а-а, это информация? Только теперь я заметил, что на столе у него лежит развернутый номер газеты, и на ней что-то дважды жирно подчеркнуто красным карандашом. Это была моя заметка о дорожной катастрофе. А это, прогремел он, что за блистательная идея пришла тебе в голову? По-твоему, это настолько важная информация, что... Полковник, я попытался остановить его, он стукнул к ладонью по столу. «Нет, черт возьми, сейчас говорю я. Моя газета не печатает подобную информацию, Мартин. Не влезает в предвыборную кампанию какого-либо жалкого городишки в Колорадо. Шериф Дэвис! С какой стати?» — закричал он в багрове. «Моя газета должна делать рекламу шерифу Дэвису. Мартин, чтобы это было в первый и последний раз!» «Ладно, полковник, что вам сказали те из Пентагона?» — спокойно спросил я. Он осекся, бросил на меня испыляющий взгляд но был уже не такой багровый. Сплел пальцы и сдержанно спросил. «Мартин, в какую еще историю ты ввязался?» «Историю? Не понимаю». «Ах, не понимаешь. Тогда к чему бы тебе интересоваться бомбардировщиком Б-29 с битыми японцами в Тихом океане? Ты что, переквалифицировался в военные историки? Что это за телефонные звонки, выяснение имен, фамилий и тому подобное?» «Разве не выучили меня, полковник, что журналист должен быть любопытным?» Он покраснел и опять стукнул рукой по столу. «Мартин, не начинай теперь еще и хитрить!» «Я не хитрю, полковник, я только хочу знать именно тех парней, которые летали на Б-29 Грей-12, пропавшим без вести в Тихом океане в июле 45-го. Командиром экипажа был майор Хистон. Что ж тут страшного?» «А теперь послушай меня». «Нет уж, извините, полковник, я не понимаю, почему Пентагон позвонил вам, а не мне. Запрос сделал я, а не вы». Он вскочил. «Ну знаешь, не существовало никакого Б-29 Грей-12. А если и существовал, то его сбили японцы, и я не хочу, чтобы мои журналисты теряли драгоценное время на перетряхивание нафталинных историй, которые произошли четверть века назад. Ясно? Нет». Он приблизил ко мне свое багровое, как у гладиатора, лицо и процедил сквозь зубы. «Мартин, Пентагон, велел передать мне конфиденциально, что он недоволен твоей любознательностью. Подумаешь? Более того, ты должен прекратить это дело. Мне поручено передать тебе, опять же, в частном порядке, что Грей был сбит японцами, и все члены экипажа погибли. Доволен? Это удовлетворяет твое любопытство?» Я тоже приблизил к нему свое лицо и отрезал. Нет, полковник. Нет, он отшатнулся. Нет, потому что один из членов экипажа Грей-12 скончался у меня на руках несколько дней назад. Это вам известно? Он отскочил от меня. Ты ж с ума сошел? Нет. Но этого никак не может быть. Ты же понимаешь, что этого не может быть. Да, но это еще не все. Умершему было 20 или 25 лет. Это и вовсе нелепо, не так ли? «Тебе виднее», — ответил полковник и опустился в кресло. Я покачал головой. «Нет, пока не виднее. Когда во всем разберусь, полковник, тогда успокоюсь, не раньше». Не говоря больше ни слова, я повернулся и направился к выходу. И уже взялся за дверную ручку, когда услышал. «Мартин!» «Да», — отозвался я. «Что, полковник?» «Ничего, я хотел только предупредить тебя. Похоже, ты затронул лосинное гнездо. Возможно, я тоже начинаю так думать». — Ну, действуй, только постарайся, чтобы тебя не ужалили, мальчик. — В случае чего приду к вам за мазью, — полковник ответил я и ушел.